спалоты. Мы требуем, чтобы глава триувирата понёс ответственность за всё случившееся. Сквозь гул голосов наконец-то прорвался один самый настырный голос, который принадлежал явному противнику старого спалота, явно не ожидавшего того, что против него все так ополчатся. А всего-то стоило нищему знать, что спалоты позволяли себе проводить на них какие-то эксперименты, не отчитываясь в этом ни перед кем. Но это все было только начало. Немного позже, уже после того, как из империи аграф в срочном порядке выслали всех сполотов, а тех аграфов, кто с ними явно сотрудничал, фактически отправили в ссылку, стало понятно, что это начало конца. Эти разумные действительно настолько оскорбились тем, что сполоты позволяли себе на их территориях, что даже не стали обращать внимание на то, что теряют таким глупым образом сполоты. ведь с полот и всегда найдут для себя поставщиков ресурсов. Так, по крайней мере, они думали, пока аграфы не распространили информацию, которую получили с захваченного ими корабля разведчика объединения. Теперь ни у кого в Триумверате даже не возникало в этом сомнений. Слишком уж явные были цифровые подписи под всеми этими данными, которыми оперировали аграфы, чтобы пытаться отрицать очевидное. но при всех намёках о том, что тот корабль являлся сокровищем убеждения с Палотов, эти остроухие нищее продолжали делать, ведь что-то совершенно не понимают того, на что им пытаются намекать. Более того, распространив и другие видеозаписи о том, какие именно операции проворачивали с Палота на территории не только империи Аграв, но и всего содружества, а графы добились того, что на Совете Содружества был вынесен вотум недоверия всему объединению с полотов. Так что теперь ни о каких поставках ресурсов, как с одной стороны, так и со второй, и речи быть просто не могло. И теперь руководство объединения искало виновных в том, что им нужно начинать экономить ресурсы. Ведь уже почти тысячу лет они ничего сами не добывали. получая полностью переработанные и чистые ресурсы в нужном им количестве. И даже более того. Да, у объединения были запасы стратегических ресурсов. Но сколько бы их ни было, все равно кому-то нужно будет ответить за все произошедшее. Глава Триумвирата уже начал подыскивать подходящего на эту роль кандидата. Но тут прорвало... в трюмвирате неизвестно откуда появилась заранее подготовленная информация о том, что это всё было именно его инициатива. Более того, практически все члены трюмвирата и Верховного совета Объединения тут же вспомнили о том, что это именно он курировал саму идею создания такого уникального корабля-разведчика, что и стало его приговором. Ведь для усовершенствования этого корабля Объединению с Палотов пришлось собрать все самые ценные артефакты древних, которые у них были. Так что тут всё было понятно. Все накинулись на него. Да вы хотя бы знаете, что было последним запросом Искина древних с этого корабля. Наконец-то не выдержал бывший глава триумвирата, когда его уже схватили за плечи охранники совета. Его последний запрос касался стазис-капсулы с гербом империи Карн с гербом государства Притеч. Вы хотя бы понимаете, что это значит? Если это тыскину в руках аграфов, то этот запрос посылали именно они. Зачем? У них есть эта самая стазис капсула. Откуда? Что в ней? Подумайте. Более того, в запросе было видео с места крушения одного из древних кораблей нашей расы. А думаете, они что-то знают? Знают что-то, что может не только нас ослабить, но и их усилить. Но его уже никто не слушал, идиоты. Неужели они так и не поняли того, что он всё делал именно ради объединения, не ради себя, ради всех. Но всем было уже плевать. Проблема для него была именно в том, что на фоне общих проблем, которые возникли теперь у объединения с Полотов, теперь никто даже слышать не хотел его возражений. Едва бывшего главу триумвирата выволокли прочь из помещения зала совета. Как тут же ему на голову набросили мешок, в материал которого были намеренно вшиты специальные артефакты древних, практически сразу же не просто заблокировавшие его способности, а банально высушившие его разум, превратив в слюнявого идиота, которого впоследствии просто используют для нужд объединения, например, в качестве подопытного в какой-нибудь лаборатории. Его это уже не интересовало. Заседание Совета и Триумвирата Объединения с Полотов продлилось еще долго, но решение большей части проблем было сейчас за гранью их возможностей. Если раньше у них были хоть какие-то возможности получать каким-либо образом ресурсы, хоть с одной, хоть с другой стороны, то теперь проблемы возникли сразу со всех сторон, и у Объединения возникли огромные сложности. И все именно из-за того, что вся система взаимоотношений в Объединении была завязана именно на регулярном поступлении нужного количества ресурсов и постоянно. А тут это была катастрофа. Да, они использовали биотехнологии, но для всего этого тоже были нужны ресурсы, даже для знаменитых живых кораблей из палотов, даже более того. За последнее время флот объединения был намеренно увеличен всё только из-за того, что территория анклава Архов Медленно, но верно, все приближались к территории объединения, и надо было усиливать свои позиции заранее, чтобы корабли архов не допустить торжения на территорию объединения. Вот только основная сложность в данном вопросе была связана именно с тем, что живые корабли сами выбирали свою направленность, и не все они хотели становиться боевыми кораблями, а заставить их сделать этот выбор было просто невозможно». Даже если такое и происходило, такой корабль просто погибал, забирая с собой и самого пилота, который вступал с ним в своеобразный симбиоз, но и весь экипаж корабля. Так как это могло произойти достаточно быстро, то даже никто не успевал спастись. Именно поэтому и приходилось с полотом старательно выращивать вместо одного корабля от трех до пяти минимум, так как только один из них мог стать военным». Так что потери объединения оказались просто невосполнимы, и теперь члены совета старательно пытались найти ответы на свои вопросы. Основным был вопрос о том, как им всё же попытаться исправить положение и вернуть всё на прежние позиции. Только что-то им подсказывало, что нищие не захотят совершенно случайно забыть о том, что сполоты совершенно не собирались отказываться от своего обычного отношения к ним. Не забудут по крайней мере, в ближайшие лет 500. А есть ли у сполотов это время? Не так давно, буквально на границе объединения, были замечены астероиды улья-архов, причем из довольно опасного королевского улья. А это значит, что кораблей такого класса в атакующем строе улья-архов будет не менее тысячи. И самые малые будут минимум 5-7-километрового диаметра. А уж про 10-20-километровые астероиды улья-архов Совершенно не стоило забывать. Да, у сполотов было полтора десятка кораблей. Около десяти километров в длину класса «Дредноут». По идее, живые корабли могли бы вырасти и до более крупных размеров. Но пока такого факта зарегистрировано не было. И вот же сложность. В любом королевском рое архов было с нескольких десятков таких кораблей. Попадались гиганты и покрупнее «Дредноут». А уж про то, насколько они опасны как носители москитного флота, тут вообще говорить не приходится. Именно из-за этой опасности Совет объединения сполотов вместе с Триумвиратом сейчас старательно пытались найти ответы на свои вопросы, только их не было. Даже для поддержки имеющихся кораблей сполотов нужно было очень большое количество ресурсов. Вот только добывать их было теперь просто некому, да и негде. Сполоты больше тысячи лет жили только за счёт поставок ресурсов извне своих территорий. И теперь они были вынуждены искать возможности, но их не было. А обстановка на границах требовала решений неординарных. Ну, а как тут иначе действовать? Ведь сполоты неожиданно были полностью лишены рынка, откуда получали ресурсы в обмен на свои изделия. Как оказалось, все изделия промышленности сполотов Будили действительно весьма оригинальными и неповторимыми, но слишком оригинальными. Из-за их стоимости этот товар не пользовался особым спросом, и по сути именно этот перекос цен и востребованности товара сыграл не на пользу спалотам, а раз всё содружество спокойно отказалось от связи с ними. Но все эти размышления ни к чему не приводили. Им нужно было искать возможности восстановить баланс ресурсной базы. но над решением этого вопроса совет бился день и ночь но ответ так и не был найден а потом пришли архи